Глава пятнадцатая. После долгой поездки по извилистой дороге перед нами показался фермерский дом, постепенно вырисовывающийся по мере приближения. Это было двухэтажное строение, расположенное у покатого каменистого холма, подножия граничащих с долиной гор. Рядом с домом стоял сарай со слегка покосившейся крышей, за которым на полянке, огороженной простым деревянным заборчиком, паслось с полдюжины коз. Сначала в слепящем солнечном свете я разглядела только одну фигуру, потом вторую и третью. По всей видимости, мужчины вышли, чтобы поприветствовать нас. Первым нас встретил пожилой джентльмен в выцветшем комбинезоне и потрепанной широкополой шляпе. Когда мы приблизились, он дружески помахал Хэнку рукой. За ним стоял молодой человек в строгих брюках и хорошо скроенном жилете — хотя брюки его были перепачканы грязью, а рукава рубашки закатаны до локтей. Третий был облачен в синюю полицейскую форму, и его я узнала сразу же. Увидев меня в окошке дилижанса, Чарли перехватил мой взгляд и улыбнулся. «Хэнк!» — поприветствовал зверолого мужчина в комбинезоне, когда лошади остановились. Хэн Хадсон, ты ли это? Сто лет не виделись!» Хэнк спрыгнул на землю, и повозка пошатнулась. Он поприветствовал мужчину крепким рукопожатием. «Хьюго Бризби, Рад видеть тебя, старина!» «Да, очень жаль, что так вышло с миссис Мадлен. Если можно чем-то помочь...» Бризби выдавил из себя измученную, но благодарную улыбку. Глаза его сверкнули от выступивших слез, но он моргнул и помотал головой, чтобы отогнать их. — Очень любезно с твоей стороны, Хэнк, но я справлюсь. Нужно жить дальше. Моя Мэдди ни за что не позволила бы мне хандрить, когда вокруг столько дел. Она всегда... Голос его дрогнул, и фермер вдохнул глубже. — Ну ладно, как бы ты ни было, познакомься с моим новым другом. Далее Бризби представил стоявшего рядом с ним мужчину, но имени его я не расслышала, потому что к дилижансу подошел Чарли, который помог нам с Джекоби выйти. «Спасибо», — сказала я, выбираясь первой. «Жаль, что я раньше не узнала о том, что вы приезжаете, а то бы встретил вас еще на вокзале», — сказал он. «Здесь, в долине, жизнь течет медленнее. Моя хижина всего в нескольких милях по дороге отсюда, так что я взял на себя смелость поприветствовать вас хотя бы здесь». «Надеюсь, вы не возражаете?» «Конечно же нет! Вы такой замечательный!» «Ой, я хотела сказать это так замечательно!» Мое лицо тут же запылало. «Снова вас видеть! Замечательно снова с вами увидеться!» «Мне тоже очень приятно, мисс Рук. Вы первые посетители из прежней моей жизни!» На его лице отразилась тень сожаления. Я даже не могла представить, какие чувства он сейчас испытывает. Мне самой было трудно отказаться от своей прежней жизни, но в случае с Чарли привычная жизнь сама отвернулась и отказалась от него. «Мистер Джекоби», — сказал он, — «вас я тоже очень рад видеть. Я до сих пор перед вами в большом долгу». Спускаясь с дирижанса, Джекоби только махнул рукой. «Ерунда! Не у перед всеми нами в большом долгу. Но крупные города, как известно, никудышные должники. Лучше иметь дело с гоблинами. Ну, как вам изгнание?» Не так плохо, как могло бы показаться. Голос Чарли был нежным и мягким, с едва заметным славянским акцентом. «В долине очень спокойно, и я потихоньку знакомлюсь с соседями, хотя их тут немного, они славные люди». На одного стало меньше, тихо заметил Джекоби. Чарли с серьезным лицом кивнул и оглянулся. За его спиной чем-то увлеченно разговаривали трое мужчин. Я еще не обсуждал этот случай с мистером Бризби, прошептал Чарли. Не хочу его сильнее расстраивать. Смерть жены сама по себе печальное событие и все бы ничего. Не знаю, может это и пустяк, но вам так не кажется, да? Джекоби бросил на меня многозначительный взгляд. «Не волнуйтесь, мы постараемся сохранить наше расследование в тайне». Чарли кивнул. Хадсон расхохотался над какими-то словами, сказанными запыленным незнакомцем, и повернулся к нам. «А вам, молодой человек, — обратился он к Чарли, — приходилось когда-нибудь выслеживать по-настоящему большую добычу?» «У меня засосало под ложечкой». «Большую добычу?» — переспросил Чарли. «Ну да. Здесь, в долине Гэт, стоит что-то определенно крупное, и я его поймаю во что бы то ни стало. А хотя бы на охоте вам доводилось бывать?» «Если Чарли понял, что под добычей подразумевают его, то он не подал ни малейшего вида». «Боюсь, что нет, сэр», — ответил он. «Я охотился только на преступников». Хадсон кивнул. «Заслуживает уважения, хотя здесь на холмах вам будет скучновато. Тут в основном одни фермеры, народ мирный». «Мне как раз хотелось пожить немного в тиши и спокойствии», сказал Чарли. «Возможно, мне просто показалось, но на какое-то мгновение воцарилась неловкая тишина, когда эти двое встретились взглядами». Я представила, как широкоплечие зверолов заглядывает прямо в душу Чарли и видит под его поверхностью зверя. Но это ощущение тут же прошло. — Где же мои манеры? — хлопнул в ладоши Хадсон. — Позвольте представить моего старого друга Хьюга Брисби и... извиняюсь, как вас зовут? — Оуэн. Оуэн Хорнер. Молодой человек одарил нас лучезарной улыбкой, показав ямочки на щеках и сверкающие белизной зубы. Приятно познакомиться. Оуэн Хорнер. Это имя какое-то время повертелось у меня в голове, пока я не поняла, почему оно показалось таким знакомым. Оуэн Хорнер был отнюдь непростым фермерским работником. Дома, в Англии, я увлеченно читала научные журналы отца и в некоторых публикациях за последние несколько лет упоминалось имя Оуэна Хорнера, которого считали восходящей звездой в области геологии. Я попыталась вспомнить, каким же достижением он был обязан своей известностью, но подробности ускользали из моей памяти. «Ага, точно», — Хадсон указал на нас, — «а это Р.Ф. Джекоби и мисс Эббигейл Рук». Они приехали, чтобы помочь полицейским найти ту старую большую кость, о которой писали в газете. А, вы читали ту статью? Чертовски неплохо написано, сказал Хьюга бекивая. Та репортеша специально приехала из Нью-Филдлима, чтобы взять у нас интервью. Конечно, предполагалось, что речь в статье пойдет только о находке, но он сглотнул и потер ладони. Она сказала, что заметка будет напечатана в Кроули и Бранасбурге, а может и в других городах по всей стране, если у нее получится заинтересовать большие газеты. Мэдди бы это понравилось. Она всегда мечтала выбраться из долины. Я получил столько добрых писем от людей, о которых давно ничего не слышал. Но и лично встретиться с некоторыми из них тоже приятно. Приезд мистера Хорнера стал для меня настоящим подарком. Он составлял мне компанию всю неделю заботился тут обо всем, пока я был в городе и занимался подготовкой к... ну и на раскопках, конечно, работал. Он как раз собирался показать мне свои последние находки. У меня заколотилось сердце. «Надеюсь, вы не станете возражать, если мистер Хорнер покажет свои находки и нам?» — рискнула спросить я. Брисби пожал плечами. «Все равно надо же с чего-то начинать. Так что осмотримся сперва там». Я уже мысленно предвкушала необычайное зрелище, но тут Хадсон поднял руку. «Все это очень занимательно, и я, конечно же, скоро к вам присоединюсь, но мне нужно сначала доехать до дома и позаботиться о Роузе. Мы и так постоянно переезжаем с места на место, а ей, должно быть, уже наскучило в клетке. Кроме того, есть еще пара дел, которые нужно закончить до захода солнца». «Да, вот уж действительно, давно мы с тобой не виделись», — сказал Бризби. «А то бы я подумал, что совсем не знаю тебя». Я-то ожидал, что ты первым побежишь смотреть на диковинку. Хадсон усмехнулся. Я вернусь, можешь не сомневаться. Просто эти кости и так провалялись, там бог весь сколько, так что могут подождать еще немного. Покажи мне лучше то, что до сих пор ходит по земле. Я буду тут, как тут, не успеешь слова сказать. Это точно. Ну что ж, рад был тебя увидеть, Хэнк. Не пропадай. «Аналогично, Брисби. И встречи с вами я тоже рад, парни». Зверолов кивнул Чарли и Оуну Хорнеру, после чего повернулся к нам с Джекоби. «Подбросить вас до города чуть позже». Я до сих пор даже не подумала, что нам придется где-то остановиться на ночь. Когда мы проезжали город, я заметила какой-то постоялый двор, но тогда еще не знала, каким долгим будет путь до долины». «Уверен, в этом нет необходимости», — вмешался Чарли. «Мистер Джекоби и мисс Рук — мои хорошие друзья, и я буду рад, если они остановятся у меня. Мой домик находится совсем недалеко отсюда». Он посмотрел на нас. «Если вы не возражаете, конечно». «Замечательно», — сказал Джекоби. «Мисс Рук, вы не против остаться на ночь в уютном домике мистера Баркера?» Я почувствовала, как моим щекам приливает кровь, и постаралась ответить как можно быстрее, пока это не стало заметно. «Нет, сэр, нисколько не против». «Вот и чудесно», — сказал Джекобе. «Значит, договорились. Благодарю вас от всей души, мистер Баркер». Хадсон вытащил из повозки наш багаж. «Даже не знаю, как вас благодарить», — сказала я ему, когда он передал мне мой чемодан. «Ерунда, барышня», — отмахнулся он. «Был рад компании». «Лучше позаботьтесь о себе и о своем начальнике, ладно?» Хэнк с шумом уселся на козлы, потянул поводья и помахал нам в последний раз. Потом Зверолов встретился глазами с Чарли. Выражение его бородатого лица осталось прежним, но мне показалось, что на мгновение его взгляд посуровел. Впрочем, посмотрев на миловидное, невозмутимое лицо Чарли, я вновь решила, что у меня просто разыгралось воображение. Хадсон тем временем вернулся к своим лошадям. «Ну что?» — сказал Оун Хорнер, хлопнув в ладоши и потирая имя, когда экипаж поехал прочь. «Кто хочет посмотреть на динозавра?»